Анатолий Петрович был хорошим педагогом. Я никогда не слышала, чтобы он читал ребятам длинные нотации, чтобы подолгу им выговаривал. Нет, он воспитывал их своим поведением, своим отношением к работе, всем своим обликом. И я поняла, это и есть лучшее воспитание. У меня нет времени воспитывать ребят. Я целый день на работе. Слышу я нередко. И я думаю... Да разве в семье надо отводить какие-то особые часы на воспитание детей? Анатолий Петрович научил меня понимать. Воспитание в каждой мелочи, в каждом твоем поступке, взгляде, слове. Все воспитывает твоего ребенка. И то, как ты работаешь, и как отдыхаешь, и как разговариваешь с друзьями и недругами, каков ты в здоровье и в болезни, в горе и радости, все замечает твой ребенок и во всем станет тебе подражать. А если ты забываешь о нем, о его зорких наблюдательных глазах, постоянно ищущих в каждом твоем поступке совета и примера, если ребенок растет рядом с тобою, сыт, обут, одет, но одинок, тогда ничто не поможет правильно воспитывать его. недорогие дорогие игрушки... Несовместные увеселительные прогулки, нестрогие и разумные наставления. Ты должен быть со своим ребенком постоянно, и он должен во всем чувствовать твою близость и никогда в ней не сомневаться. Мы с Анатолием Петровичем были очень заняты и совсем мало времени могли проводить с детьми. Учительствуя в начальной школе, я одновременно сама училась в педагогическом институте. Анатолий Петрович работал в Темирязевской академии, учился на курсах стенографии и усиленно готовился к поступлению в заочный технический институт. Это была его давнишняя мечта. Часто мы приходили домой так поздно, что заставали ребят уже спящими. Но тем радостнее были наши выходные дни и вечера, которые мы проводили все вместе. Как только мы появлялись в дверях, Дети со всех ног кидались к нам и наперебой выкладывали все, что накопилось за день. Выходило не очень связно, зато шумно и с чувством. У Акулины Борисовны щенок в чулан залез и суп пролил. А я уже стихотворение выучила, а Зойка ко мне приставала. Да, а почему он задачку не решает? Посмотрите, что мы вырезали. Правда красиво? «А я щенка учил лапу подавать. Он уже почти совсем выучился». Анатолий Петрович быстро разбирался, что к чему. Он выяснял, почему не решена задача, выслушивал выученное стихотворение, расспрашивал про щенка и словно мимоходом замечал. «Грубо разговариваешь, брат Шура». «Что это за выражение?» Зойка приставала. «Терпеть не могу, когда так разговаривают». Потом мы все вместе ужинаем, дети помогают мне убрать со стола. И наступает, наконец, долгожданная минута. Казалось бы, чего тут было ждать? Все очень обыкновенно, буднично. Анатолий Петрович расшифровывает свои стенографические записи. Я готовлюсь к завтрашним урокам. Перед Зоей и Шурой альбомы для рисования. Лампа освещает только стол, вокруг которого мы сидим а вся комната в полутьме. Поскрипывает стул под шурой, шуршат листы альбома. Зои рисует дом с высокой зеленой крышей. Из трубы идет дым. Рядом яблоня, и на ней круглые яблоки, каждой величиной пятак. Иногда тут же птицы, цветы, и в небе по соседству с солнцем пятиконечная звезда. По страницам Шуриного альбома мчатся во всех направлениях лошади, собаки, автомобили и самолеты. Карандаш в руке Шуры никогда не дрожит, он проводит ровные, уверенные линии. Я давно поняла, что Шура будет хорошо рисовать. Так мы сидим, занимаемся каждый своим делом и ждем, когда Анатолий Петрович скажет «Ну а теперь отдохнем». Это значит, что сейчас мы все вместе во что-нибудь поиграем. Играем чаще всего в домино. Зоя с отцом против нас с Шурой. Шура азартно следит за каждым ходом, горячится, спорит, а проигрывая краснеет, сердится и готов заплакать. Зоя тоже волнуется, но молча, только закусывает губу или крепко сжимает свободную руку в кулак.